Глава четвертая. Шанс. Следующий месяц для Кира проскочил как один день. Ну еще бы. Чуть больше двенадцати часов на ногах, затем добраться домой, поужинать и спать. Рано утром подъем и на работу. И так изо дня в день, снова и снова. Некоторое разнообразие вносили кошмары. Из раза в раз Кир видел один и тот же сон, или, скорее, воспоминания. Он переживал все заново и каждый раз просыпался с криком. Когда кокпит небольшого космического истребителя закрывался, отгораживая его от внешнего мира, Кир бился в стекло, пытаясь его разбить. Однако бездушная машина уносила его прочь в темную пучину космоса. Он просыпался в холодном поту, несколько секунд пытался прийти в себя и, лишь осознав, где находится, успокаивался. До утра после таких снов он уже заснуть не мог. Впрочем, кошмары мучили его далеко не каждую ночь, так что спокойно поспать ему удавалось. Плюс у него был один выходной в неделю, однако назвать его днем для отдыха был нельзя. Свой единственный выходной Киро приходилось бежать в ближайший магазин, закупаться продуктами на неделю, готовить себе ужины и обеды на рабочую неделю. Оказалось, что талоны, выданные сержантом, можно было поменять на еду только в одном месте, на другом конце города. При этом нужно было отстоять длинную очередь, чтобы затем получить еду далеко не лучшего качества. Отвратительно просто, чего уж. Так что Кир Талон и просто продал и был уверен, что не прогадал. Еще одной его головной болью была стирка. И дело не в том, что это требовало много времени и сил. Как раз нет. Просто одюшка на этне была такой, что приходила в негодность всего за одну-две стирки. Так что иногда еще приходилось идти за новой одеждой в магазин. Кир понять не мог, почему шмотки тут столь дрянные. Они растягивались, кошлатились, рвались просто на раз. За пару недель они могли прийти или в полную негодность, или же выглядели так, что не каждый бомж бы на такой вещицу позарился. Кира неимоверно бесила такая трата его свободного времени и денег. Однако ничего с этим он поделать не мог. Пока не мог. Он подозревал, что если раскошелиться на вещички чуть дороже, то послужат они намного дольше. Он понимал, что это как раз и будет экономией средств, ведь на хлам он по мелочи тратил очень много, но не мог себя пересилить и купить футболку за 10 темок вместо 2-3. При этом он как-то умудрялся выиграть время на то, чтобы полазать в сети, узнать чуть больше о мире, в который попал. Итак, первое, что он узнал. Здесь всем правят нейросети и импланты. Так называемый «чистый» человек без сети и кибернетических девайсов в своем теле может даже не думать о какой-либо пристойной работе. Да чистый и человеком считался скорее номинально. Фрики, юродивые, нищие, иных среди чистых не было. А как иначе, когда даже самая простая, низкооплачиваемая работа требует наличия сети, ну или хотя бы ассистента вроде того, который был у Кира? Если хочешь зарабатывать хоть немного больше, тебе нужны сети и импланты. С ними ты сможешь устроиться, к примеру, на стройку. Ну, любое производство. Нужно только докупить необходимое железо, как называли на этне, импланты. К слову, практически на каждом предприятии на импланты и сеть предлагались специализированные прошивки. Ну, а если у тебя сети нет, их не поставишь. И, как следствие, работу ты не получишь. Установка специализированного софта работнику была обязательным условием, или, скорее, даже минимальным. Чаще требовали установить и некоторые импланты. Даже, казалось бы, такая работа, как обычный офисный планктон, и то требовало установки имплантов. Расширение памяти, вспомогательные аналитические модули и многое другое, в зависимости от должности, на которую рассчитывал соискатель. Кир лазал по сети, просматривая требования к кандидатам и цены на нужные импланты. И к своему огромному разочарованию пришел к выводу, что вылезти из той задницы, в которой он сейчас находится, будет очень сложно, если вообще возможно. Впрочем, у него был шанс. Сержант Кабот прямо сказал, что сможет его устроить в порт. Но для этого нужно 500 эми. И Кира эту сумму смог-таки насобирать. Благо, те бандюки, которым он помог, подкинули приличную сумму. Так что... Как раз завтра — начало нового месяца, новый выходной. А вот послезавтра Кир намеревался отправиться в полицейский участок и переговорить с Каботом, сунув ему взятку. Ему самому такой подход, да и вообще этот вариант, хоть немного подняться, не особо нравился. Однако альтернатив не было. Ну, не сидеть же и дальше в курьерах. Однако планом его не судьба была сбыться. Утро выходного дня началось стрелей, означающих, что кирок кто-то ломится. Что загустив, он перевел взгляд на часы в шесть утра, с трудом разлепив глаза и отчаянно зеваем подошел к двери. Ну что спрашивается за хрень? Единственный выходной и то поспать не дали. На пороге его квартиры стояла старуха. Госпожа Барян!» начал балакир, но старуха его грубо перебила. «Ну и чего мне самой теперь за тобой бегать?» «Вы о чем? «Плати арендную плату». «Так ведь еще конец недели и шесть утра». «Ну и что?» «Ну, как ты к вечеру решишь сбежать? Весь день бесплатно тут просидишь». «Да я...» «На такие аргументы Кир даже ответ сразу найти не смог. Да и вряд ли кто-то на его месте смог бы». «Ну, долго мне тут еще стоять?» Кир сообразил, что от него требуется, и сбросил старухи денег. А что?» «В смысле что?» Киру вконец надоело ее хамство, пока он сдерживался. «Арендная плата». «Стоимость поднялась. Теперь сто пятьдесят в неделю». «Как поднялась? А заранее сказать нельзя?» «Вот, говорю. Еще пятьдесят гони». «Ну, послушайте». «Ничего, я слушать не буду. Еще пятьдесят или выметайся». Послушайте, может на этой неделе я заплачу сто, а на следующий по новому ценнику и еще отдам пятьдесят сверху. Нет, но никаких но. Давай еще пятьдесят, или выметайся из моей квартиры. Да чёрт бы я вас всех побрал! Процедил сквозь зубы Кира и сбросил такие старухи остаток. А так и в следующий раз, чтоб заранее платил, а то еще бегай за вами. Обязательно он пока не придумал как но был уверен что отплатит старухи уж что что а мстительность кира была хорошо известна в академии многие из задира обходили его страну именно из за этого знали ведь что пройдет день неделя месяц однако за содеянное придется отвечать кир никогда ничего не забывал и всегда возвращал должок я не вздумаю юлеть! будешь от меня прятаться скажу племяннику «Та я из тебя быстро дурь выбьет, понял?» Она, не став дожидаться ответа, развернулась и посеменела к лестнице. Ну а Кир закрыл дверь и вернулся в квартиру, весь кипя от ярости. Это старая курица. Ведь сразу, как я увидел, все понял. Но нет, решил, что обойдется. Он вздохнул, стараясь успокоиться. Вот и начала вылезать его некомпетентность в обычных житейских ситуациях. Даже наглую, крайне оборзевшую бабку поставить на место не смог. Воспитание грубить не позволило. А будь он чуть понаглее... Впрочем, вряд ли бы это помогло. Скорее, усугубило бы ситуацию. Тут уже все понятно. С этой квартиры нужно съезжать. Чем быстрее, тем лучше. Но, блин, где взять денег? И вообще, деньги ему сейчас нужны, чтобы получить другую работу. Да, однозначно. Сначала нужно сменить работу. Те копейки, что он получает как курьер в закусочной, даже поменять жилье ему не позволит. А раз так... Следующую неделю Кир работал в поте лица. Он прямо-таки выбивал чаевые, наглел до предела, но зато это дало результат. У него-таки собралось 500 с небольшими мами. Как раз хватит заплатить сержанту, а на остаток он как-то протянет до следующей недели и следующей получки. Но и опять же, чаевые ведь могут перепасть. Короче, с голоду не сдохнет. Не став откладывать все в долгий ящик, Кир отпросился у хозяина забеголовки и с самого утра отправился в полицейский участок. Как всегда, как будто была длинная очередь. Отстояв уже привычные два часа, Кир таки попал в кабинет. Добрый день, сержант! Добрее видали. Надо чего? Так отметиться же нужно. Так ты бы еще подождал, что так рано приперся? В смысле? В начале месяца надо приходить. А ты когда приперся? Где я тебя носила?» Собирал деньги? Деньги? Помните, мы с вами обсуждали возможность устроить меня в порт. Кабот повел себя крайне странно. Воровато оглянулся по сторонам, а затем уставился на Кира злым взглядом и прошипел. Заткнись, ни слова об этом. Ошарашенный Кир замолчал. В следующие десять минут сержант вел себя на удивление вежливо. Не хамил, не грубил. Просто заполнял бумажки со слов Кира. Лишь под конец беседы он поднялся, наклонился к Киру и прошипел. «Хочешь в порт устроиться?» «Да». «Вечером в мемориале». «Понял?» «Да». Он уже слышал про этот клуб и знал, где он находится. «Кажется, с вами все. Полный порядок. Но в дальнейшем появляться нужно раз в две недели. Не появитесь, штрафую. Понятно?» «Да». «Отлично! Свободен!» Кир решил таки вернуться на работу. Пусть за сегодня ему заплатят лишь часть, но это лучше, чем ничего. Плюс еще ведь чаевые могут быть. Он ошибся. День выдался на редкость спокойным. Заказов было всего ничего. По большей части ему пришлось просидеть в подсобке их забегаловке вместе с другими курьерами. Денег он толком не заработал. Всего-то двадцать мелочью в качестве зарплаты и 10 эми как чаевые но уже хорошо ему меньше экономить ведь вполне возможно сегодня все срастется каб таки устроит его на новую работу и завтра уже он получит должность на которой платить будут намного больше чем здесь кир делал на это большие ставки он боялся сам себя обнадеживать но все равно представлял что работать придется куда меньше у него будет время на разобраться куда он все таки попал Нет, он и сейчас пытался это сделать, но времени был в обрез. Все забирала работа, соны, бытовые, обязательные дела. А еще он очень надеялся, что его финансовое положение существенно улучшится, к примеру, до трех сотен в неделю. А почему нет? Ведь не зря же Кабут просит за работу целых пятьсотами. Они ведь должны отбиться. А деньги это новые возможности, чтобы установить нейросеть, импланты, продвинуться дальше на еще более прибыльное место. Впрочем, его просиживания в забегаловке у черного входа вместе с другими курьерами не было пустой траты времени. Кое-что он все таки смог узнать о мире, в котором оказался. «Вот говорю вам», — повторил в очередной раз рыжий Сьюи, «да собирай денег и поставлю себе продвинутую техносеть. Стану спайдером и буду работать с Войдами». «Да брось ты», — рассмеял Миниатюрная девушка, вечно все ставящая под сомнение и ни во что не верящая. Вы думаешь, если ты поставишь техносеть то сразу сделает тебя спайдером? Этому тоже нужно учиться. Есть база знаний. Знания без опыта — ничто. Тем более, чтобы стать спайдером, просто баз знаний, которые можно купить в магазине мало. Где ты видел базы знаний по взлому узлов или получению удаленного доступа к защищенным системам? Найдутся. «Что еще за спайдеры? Что за войды?» «Ты что, с неба свалился?» «Так он ведь из дикарей. Откуда он мог это знать?» «Ну, не знаю. живет же как-то на этне, а самого простого не знает». «Я целыми днями мотаюсь по заказам, как и вы. Даже болтать не с кем. Так что, пояснит мне кто-то, о чем речь или нет?» «Да чего там пояснять. Войды — это наемники, На дейкапе работают». «Войды не работают на дейкапе». Они потому и войды. У Дейкапи есть свои ребята, а войды берут заказы от частных лиц и от корпораций. Ну и на Дейкапе бывает, работают, ладно. Но не на постоянной основе. Ну, у корпорации уж точно есть свои люди. Не для всего. Грязную работу они поручают войдам. Ха -ха, ну да, ну да. Своих громил, сидящих на зарплате, им не хватает. Ах ты знаешь! Да уж побольше твоего. Так, погодите. Тут я более-менее все понял. Войды — это, говоря проще, наемники. Ладно, хорошо. Что работают на тех, кто платит, тоже понятно. Но что они делают? Что за заказы? Да, да много чего. Могут информацию добыть или помочь с поисками чего-то или кого-то. Убивают на заказ, воруют на заказ, бьют того, на кого укажет заказчик, похищают того, за кого денег заплатят. Все, что касается незаконных делишек, к ним. «К примеру, надоел тебе наш Броули? Идёшь к Войду, и заказываешь его, ну и они его грохнут». Все дружно засмеялись. Жадного хозяина забегаловки Броули никто не любил. «Вот еще за его задницу деньги платить! Этот жлоб экономит на всем. Скоро доэкономится так, что коньки отбросит». Э, нет!» «Его как прихватит, так мигом бежит лечиться или к инсталлерам менять имплант». Так что ходит он, пока задница не начнет гореть, это факт. Слушайте, а кто такие эти спайдеры? Да тоже наемники, но, так сказать, цифровые. Надо украсть данные, ломануть чей-то аккаунт, это к ним. Они и человека могут убить. Спайдеры мокруху не очень любят, да и для такого проще обычно войда боевика нанять. Спайдер за убийство куда больше денег попросит, да и зачем заморачиваться? Ну, к примеру, чтобы это не выглядело как убийство. Устроить несчастный случай. Хм, ну да. На такое, да, лучше спайдеров подписывать. А как они могут подстроить несчастный случай? Да легко. Вот прешь ты по своим делам в новеньком аэрокаре. И тут спайдер взламывает его, берет под свой контроль и на полном ходу заставляет врезаться в дом. Все, тебя нет. А гопы скажут, мол, не справился с управлением. Вот-вот. Или взломают тебя самого, заставят импланты сбоить. Тут тебе и конец. Импланты можно взломать? А ты как думал? Поставил себе сеть, знай, что тебя можно ломануть. И что, от этого никак не защититься? Ну, почему же? Можно обратиться к другим спайдерам, заказать у них софт, установить защитное ПО. А можно самому спайдером стать. Тогда сам себя сможешь защитить. Ага. Тут-то спайдеры друг другу мозги кипятят. А трикстер вон недавно троих поджарил. Трикстер? Ну, ты все таки чухна. Как можно не знать, кто такой трикстер? Это же великий чувак. Он хочет перебить всех дейкапи и наконец-то навести на это порядок. Псих это, причем конченый. Он убивает только боевиков дейкапи. Скажи людям, что в аэробусе были, он взорвал. Он маньяк убийца. «Может, и так. Но это была случайность. Думаю, его подставили». «Ага, конечно. И спайдером мозги он жег без благих намерений». «Как это? И зачем вообще спайдеров убивать?» «Ну, к примеру, есть два спайдера, работающих на разных Дейкапе. Дейкапе начали между собой войну. Тут пальба, драки, поджоги, взрывы. А все эти спайдеры друг друга пытаются завалить». Если взломать консоль спайдера, можно его убить, а убив вражеского спайдера, можно сделать много чего. Например, например, взрывать аэрокары, взламывать импланты бойцам, поджаривать им мозги, брать под контроль охранные турели или дроидов, красть информацию. Охренеть. Это и думал. Вот почему я и хочу стать спайдером. Им платят бешеные деньги. Тебя убьют прежде, чем ты сможешь их потратить. Далее разговор перешел в спор между Сью и Яшной. И Кир потерял к ним интерес. Ничего нового из него он не узнал. Ну а затем, затем подошел конец рабочего дня. И Кир отправился в мемориал, клуб, в котором, как подсказали курьеры, собирались как раз те самые войды, спайдеры, их заказчики и прочий околокриминальный люд. Если в забегаловке с заказами было сегодня туго, то в мемориале как раз наоборот. Клуб был забит под завязку. Тем не менее, Кир смог протиснуться к бару. Занять один из табуретов, причём такой, чтобы, сидя на нем можно было наблюдать за входом. Кир боялся пропустить кабота. «Что заказывать будешь?» За барной стойкой прямо напротив Кира появился бармен. Кир даже дернулся, увидев, что у того за плечами торчит эдакая пара длинных лап которые прямо сейчас взбалтывали что-то в емкостях, вскрывали бутылки. Черт, он все никак не мог привыкнуть к этому миру, где любой человек — кибермодификант. «Да я просто жду одного человека». «Кого? Я знаю всех всегда, кого «Кого-то. Он из...» «Знаю, знаю его». В тоне бармена просквозило такое пренебрежение или даже отвращение. «Ты его друг, что ли?» «Вот уж нет». «Понятно. Но в такое время он не приходит. Тебе еще ждать час как минимум. Может, Элис? Кир хотел было отказаться, но затем просто кивнул. В конце концов, он имеет право немного расслабиться, тем более сейчас, перед встречей с Каботом. Он нервничал. Ведь от результатов этой встречи зависит, изменится ли его жизнь или придется и дальше работать курьером в забегаловке. Перед ним появилась бутылка. Одна из лап манипуляторов ловко сняла крышку с горлышка. «Угощайся, Абоки!» «Спасибо». Элис по вкусу оказался самым обычным пивом. Кир не стал спешить. Он пил мелкими глотками, чтобы не захмелеть непривычки. «Как давно он уже не пил пива?» «Да, очень давно. В последний раз еще на Эдеме, дома. Поэтому сейчас нужно было быть аккуратным, ведь с утра и ни крохи во рту не было. Еще не хватало, чтобы когда появится кабот, его совершенно развезло. Хрен узнает, какая у этого Элиса крепость. Кабот появился ровно через час, как и говорил бармен. Кир его заметил, едва тот появился на пороге мемориала. Жирный Боров сейчас был одет не по форме. Как раз наоборот, напялил футболку и кожаную корточку, которые ему были уже явно малы. Обтягивали его, как упаковочная обертка в вареную колбасу. На руке был массивный браслет, пальцы унизаны перстнями, а между жирных сисик висел какой-то брелок. Более того, этот кабан еще и очки напялил. Впрочем, вряд ли для маскировки. Скорее, просто чтобы круто выглядеть. Но на деле это было забавно. Даже очки ему были малы, и дужки прямо-таки врезались в кожу. Казалось, будто очки перетягивают толстику голову. Отставив свое пиво, он направился на перерез сержанту, который шел через зал, здороваясь с некоторыми посетителями, кому-то кивая, с кем-то чуть ли не раскланиваясь, а кого-то просто игнорируя. Сержант Кабот. А, это ты, Абок. Да, я, собственно, хотел поговорить с вами. Ну-ну. Что же мы тут будем говорить в такой толпе? Пойдем к столику. Эй, Гриш, мой столик свободен. Конечно, сержант! отозвался бармен, хоть он и улыбался как будто, в глазах его было неприкрытое презрение. Идем, сядем и спокойно поговорим. Ну так вот, начал булкир, когда они сели. Вот парень, именно спешка и выдает тебе дикаря, перебил его сержант, развалившийся в кресле, которое ему явно было мало. Где манера, где вежливость? Позвал меня в мемориал, ну так угости для начала, а потом уже к грузи своими проблемами. Я позвал. Ну, а кто? Усмехнулся сержант и хлопнул по заднице пробегавшую мимо официантку. Дорогуша, принеси ко -ка мне, как обычно. Сейчас, сержант. Ты чего ты хочешь? Нет, спасибо. Кир предпринял еще одну попытку поговорить с Каботом по делу, но тот снова не позволил. Лишь когда ему принесли заказ, два блюда, бокал Элиса, десерт, крайне необычного цвета и консистенции, больше похожий на кусок синего стекла, и сержант сожрал всё это в один присест, залив бокалом Элиса, а затем, довольно поглаживая туго набитое брюхо, откинулся на спинку. Киру было позволено говорить. На, что хотел? Помните, вы говорили про работу в порту?» «Вроде помню». «Ты всё, собрал деньги?» «Да». «Отлично. Тогда давай, гони тысячу эмок и считай, с завтрашнего дня ты уже на работе». «Сколько? Тысячу?» Переспросил Кир, выкатив глаза. В горле у него резко пересохло, а под ложечкой засосало. Он весь похолодел.